Глава 6. Ваша миссия. Пришло время определить приоритет номер один. Работа подразделяется на две области. Самое важное и все остальное. Необходимо тратить все силы на выполнение важных задач и спокойно относиться ко всему остальному. Этого требует профессиональный успех. Гарри Келлер. Итак, какие чувства вызывают у вас новая парадигма возможностей? Теперь, совершенно иначе понимая истинное предназначение цели, вы можете стремиться к чему угодно, к любым целям, имеющим для вас значение, поскольку больше вам нечего бояться, так как вы не можете потерпеть неудачу. Вы можете только учиться, развиваться и становиться лучше. Чем дальше вы выйдете из зоны комфорта, тем большему научитесь и тем скорее разовьете в себе качество «мастера чудес». Перед вами открылся целый мир безграничных возможностей. Может, вы даже позволили себе немного помечтать о том, какой была бы ваша жизнь, если бы вы увеличили свой доход и стали финансово независимы, занявшись спортом, приобрели бы самую лучшую физическую форму за всю жизнь и, наконец, вычеркнули бы несколько пунктов в своем, казалось бы, забытом списке грандиозных целей. Разве не была бы такая жизнь прекрасной? особенно если все ваши цели и мечты осуществились сразу. Погодите минутку. Вот так? Все сразу? Вы думали, что достигнете всех своих грандиозных целей одновременно? Давайте поговорим об этом немного. Сила целеустремленности. 20 лет, работая с людьми разных профессий и социального статуса, я заметил, что большинство пытается добиться многих целей одновременно – не имея четкого представления о том, какая из них наиболее приоритетна. У нас есть цели, касающиеся здоровья, семьи, финансов, работы, отношений. Это очень длинный список. Знаете, что происходит, когда нам не удается определить их приоритетность? Мы постоянно чем-то занимаемся, иногда даже добиваясь успеха. Но почти всегда все заканчивается тем, что мы не достигаем своих целей и чувствуем себя разбитыми. Такую постановку целей можно сравнить с многозадачностью. Легко увязнуть в выполнении огромного количества дел. Наша культура заставляет действовать именно так – распределять ресурсы между выполнением разных задач на первый взгляд одновременно. Мы проверяем уведомления в Facebook во время работы, разговариваем по телефону за рулем, читаем текстовые сообщения, играя с детьми. Мы словно овладели методом многозадачности. Но разве мы стали эффективнее? Вовсе нет. Как показывает исследование Стэнфордского университета 2009 года, люди, которые часто работают в многозадачном режиме, используя множество гаджетов, на самом деле успевают меньше. Им труднее отсеивать несущественную информацию и переключаться между разноплановыми задачами. У них не такая хорошая память, как у тех, кто не отвлекается во время работы. Многозадачность препятствует прогрессу, а преследование нескольких целей, каждой из которых присвоена одинаковая степень важности, делает то же самое. Предположим, вы распределяете внимание между пятью разными целями. Через несколько месяцев вы, по всей вероятности, добьетесь 5-7% прогресса в достижении двух из них, тогда как в случае остальных цифра составит всего 2-3%, а до некоторых вообще не дойдут руки. Еще через несколько месяцев вы снова на 5-7% приблизитесь к достижению одних целей, на 2-3% других, а одну-две оставите без внимания. Следовательно, полгода вы занимались всеми целями по верхам. К тому времени вы, скорее всего, уже утратите прежнее рвение и мотивацию. Поэтому возникнет искушение перейти к очередным пяти целям, свежим, стимулирующим и волнующим придерживаясь прежнего подхода, вы снова добьетесь 5-7% прогресса, а то и меньше, в достижении новых целей. Распыляясь на слишком большое количество целей, вы попадаете в замкнутый круг недостижения успеха и нереализации потенциала. Это мешает вам развивать способность определять приоритеты и оставаться целеустремленным долгое время, что крайне важно для достижения значимых целей и создания настоящих, явных чудес. Чем больше мы ставим целей с одинаковым приоритетом, тем ниже вероятность достичь той, которая имеет наивысший приоритет. Если у нас нет о нем четкого представления, человеческая природа заставляет нас постоянно чем-то заниматься, выбирать путь наименьшего сопротивления и действовать, получая малый результат. Мы отправляем электронное письмо, хотя эффективнее было бы позвонить. Смотрим сериалы, вместо того, чтобы читать книги о саморазвитии. Позволяем занятости поглотить нашу безграничность. Пора это прекратить и научиться сосредоточиваться на самом важном, чтобы, наконец, начать испытывать эти вещи в своей жизни. В этой и других главах мы настроимся на одну цель, которая максимально скажется на качестве нашей жизни. Я понимаю, что вас это может озадачить. Хэл, возразите вы, для меня многое важно. «Мне хотелось бы достичь многого. Как же выбрать всего одну цель?» «Я понимаю ваше беспокойство». «Такой подход противоречит культуре многозадачности. Но мне хочется, чтобы вы действительно превратились в мастера чудес и поняли, что сосредоточенность на единственной цели — наиболее эффективный способ всего добиться». Основатель Priceline.com миллиардер Джефф Хоффман выступая на одном из мероприятий Quantum Leap Mastermind, которые я веду вместе со своим бизнес-партнером Джоном Бергофом, сказал, невозможно выиграть золотую медаль больше, чем в одном виде спорта. Давайте вдумаемся в эти слова. Большинство олимпийцев стремятся стать лучшими в чем-то одном. Вспомните, о чем шла речь в предыдущей главе. Когда вы принимаете решение быть приверженным одной миссии, вероятность достижения остальных целей повышается поскольку вы будете жить в соответствии со своим высшим приоритетом. Далее вы сможете определить, живете ли вы именно так. Велика вероятность, что нет, но не волнуйтесь, вы не один такой. Потом вы сделаете решительный шаг, нацелившись на выполнение своей миссии, я призываю вас сделать его, прослушивая эту главу, пока вы еще хорошо помните материал. Затем я предложу вам страховочные сети, чтобы вы настроились исключительно на реализацию миссии и рассчитывали только на нее. Все это произойдет в рамках подготовки к вашей первой 30-дневной программе «Магическая формула», которой посвящена глава 10. А теперь сделайте глубокий вдох. Мы погружаемся. Начните с самого важного. Кто-то скажет, что самый быстрый способ определить приоритет – лицом к лицу столкнуться с угрозой смерти или со смертью кого-то из близких. В 37 лет у меня обнаружили рак, и я подумал, что для меня главное – это, во-первых, семья, во-вторых, здоровье, в-третьих – друзья, в-четвертых – финансовая безопасность, в-пятых – достижения, в-шестых – развлечения. Именно в таком порядке, и, как видите, важного было много. Однако, когда мне сказали, что мои шансы умереть в ближайшие месяцы составляют 70-80%, я осознал, что вся моя система ценностей не соответствует действительности. Если бы меня спросили, что в моей жизни самое важное, я без колебаний ответил бы «семья». Я и правда так считал. Ничто и никого я не любил больше, чем жену и детей. Они были моим миром. И я искренне верил, что все остальное следует за ними, ведь все, что я делаю, ради них. Так в чем проблема? Где несоответствие? Обнаружить его оказалось легко. Достаточно было всего лишь просмотреть расписание. То, как я распределял время, говорило совсем об ином. Я часто ездил в командировки, работал 60 с лишним часов в неделю, жертвовал семейным временем по выходным, потому что близились сроки завершения очередного крупного проекта. Хотя семья и была для меня в приоритете, я отодвигал ее на второй план, причем нередко ради менее важного. Мое поведение не соответствовало заявлениям и представлениям о самом важном для меня. После глубокого анализа и размышлений оказалось, что я ценю продуктивность и достижения превыше всего. Почти все мое время и энергия тратились на работу над проектами. Вместо того, чтобы уделить время чтению сказки на ночь детям, я изучал бизнес-показатели. Вместо того, чтобы послушать, как прошел день моей жены, я, для Вида Кивая, просматривал электронную почту и отвечал на срочные письма. Я не был по-настоящему сосредоточен ни на чем, и уж точно не на семье. Но у меня были для этого веские основания. Во всяком случае, я так думал. Я высоко ценил финансовую независимость, как свою, так и своей семьи, и хотел, чтобы самые дорогие для меня люди были сыты, одеты и ни в чем не нуждались». Однако, внимательно проанализировав такой ход рассуждений, я понял, что мое стремление к финансовой стабильности обусловлено не любовью к семье, а страхом. Незаметный сдвиг приоритетов не имел к моим родным никакого отношения. За годы после экономического кризиса 2008 года я прошел путь от полного контроля над своими финансами до потери более половины клиентов, которые обеднели и больше не могли со мной сотрудничать. Из-за снижения доходов я не смог оплачивать ипотечный кредит, поэтому потерял дом и испортил кредитную историю. Оказавшись на самом дне, я пришел в ужас. Все мои попытки наладить бизнес завершались провалом, я продолжал копить долги, не зная, как выбраться из финансовой ямы. И хотя в конечном счете ситуация улучшилась, и я начал выкарабкиваться, много лет спустя мне стало ясно, что мной до сих пор движет страх все потерять снова. В итоге, каждое письмо от клиента приобретало первостепенную важность, каждый мой доклад расценивался как спасательный круг. Я действительно хотел обеспечить семью, но помимо этого, боялся снова пережить финансовый кризис, депрессию и ощущение, что я не управляю своей жизнью. Для того, чтобы преодолеть этот страх, я сделал продуктивность приоритетом, сам того не осознавая. Разговаривая с людьми после своих выступлений, я понял, что нечто подобное происходит и с ними, как бы вы это ни называли, продуктивностью, успехом или достижениями. Многие зависимы от страха потери благополучия. Мы не просто сосредоточиваемся на решении задач, загружающих нас работой, хотя они и не относятся к числу значимых, а занимаемся ими в ущерб самому важному. Непрерывная работа подрывает наше здоровье. Если взглянуть на ситуацию шире, такой образ жизни негативно сказывается и на взаимоотношениях в семье, позитивных эмоциях, духовности и даже на самой работе, ведь в конечном счете мы выгораем. Если у вас действительно есть приоритет, все остальное отодвигается на нижние строчки списка. Подобное положение вещей у нас не только с продуктивностью, но и со многими другими менее важными вещами. Подумайте, сколько времени вы тратите на просмотр сериалов или новостей, поиск информации в интернете, чтение постов в Facebook или игры в смартфоне. Все это отвлекает вас от главного приоритета. И если вы думаете, мне не хватает времени на решение приоритетной задачи каждый день, то вовсе не обязательно, что это так. Скорее всего, вы просто расходуете его на что-то другое, более затратное по времени, но менее важное по значимости. Но не забывайте. Расписание не солжет. Осознание того, что я не только не живу в соответствии с тем, что для меня важнее всего, но и что мной движет страх, пришло ко мне лишь после того, как мне поставили страшный диагноз. Безусловно, с учетом моих предыдущих бед, неудивительно, что я жил именно так. Однако вряд ли хоть один человек действительно хочет жить движимый страхом. Я уж точно нет в связи с этим я решил радикально изменить образ жизни чтобы мой приоритет семья действительно оказался на первом месте вернувшись домой после первого пятидневного курса химиотерапии я сказал четырехлетнему сынишке дружище сегодня мы можем делать все что ты захочешь может сходим на озеро или покатаемся на картах поиграем в боулинг выбирай сын удивился правда тогда давай поиграем с игрушками в моей комнате Я подумал, что он, должно быть, меня не понял. «Нет, приятель, я сказал, что мы можем сделать все, что ты захочешь. Если бы ты мог заняться чем угодно, что бы ты сделал?» Он ответил, «Я просто хочу поиграть с тобой в своей комнате». Это оказалось для меня настоящим откровением. Я понял, что приоритет моего сына — просто поиграть со мной. Если семья для меня важнее всего, то для моего сына главное — быть самым важным для меня». В одно мгновение я осознал. Дети не запомнят, сколько ипотечных платежей я внес. Им не будет дела до того, сколько книг я продал. А на закате жизни, который, надеюсь, не будет долгим, мне тоже будет это безразлично. Если проводить время с детьми только после работы, то самым важным людям достаются лишь остатки папы. Они получали не самую лучшую версию меня. К тому времени я уставал, был измучен и опустошен. Словом, требовалось изменить ситуацию, чтобы семья была в моем расписании на первом месте, и в прямом, и в переносном смысле. Тем утром, прежде чем мы с сыном отправились играть в его комнату, я установил будильник на 30 минут раньше, чтобы успеть утром поиграть с сыном, прежде чем он отправится в детский сад. Всего полчаса значили для него так много. Кроме того, день ото дня наши отношения крепли. Составляйте расписание с учетом главного приоритета. После истории с сыном и излечения от рака я действительно сосредоточился на семье и изо всех сил старался стать лучшим отцом и мужем. Для этого пришлось внести существенные изменения в свое расписание, поставив на первое место высший приоритет. И сейчас мой типичный день, неделя, проходит совсем иначе. Я по-прежнему просыпаюсь в половине пятого утра, чтобы выполнить ритуал «Чудесное утро». Что касается чтения, теперь у меня есть правило. Не браться за книги о бизнесе до тех пор, пока не прочитаю хотя бы 10 страниц из книги о воспитании детей или о супружеской жизни. Это обязательство уже само по себе напоминает мне о том, что мой высший приоритет — семья. В 6. я иду в спальне сына и дочери, чтобы разбудить их. Раньше это всегда делала Урсула, а я выполнял свой утренний ритуал в уединении. Я стараюсь будить детей так, чтобы они начинали свой день в хорошем настроении. Сначала я забираюсь к ним в кровати, обнимаю и щекочу их. Затем, когда они просыпаются, произношу аффирмацию. Например, «Доброе утро, любимый сыночек, доченька, ты хороший, любящий, умный». Сейчас ты просыпаешься, и тебя наполняет положительная энергия. Пора вставать и сделать этот день лучшим в своей жизни. Я просто говорю первое, что приходит в голову. Во многих случаях я напеваю аффирмации, часто смешным голосом, чтобы оживить пробуждение и сделать его более приятным. После того, как дети оделись и почистили зубы, мы выполняем детский вариант ритуала «Чудесное утро». Затем я играю с сыном. Это его любимое занятие, причем оно переросло из игр с фигурками в настольное. После выполнения детского ритуала «Чудесное утро» и коротких игр я поступаю в распоряжение своей жены, помогая ей упаковывать обеды и готовить детей к школе, что, опять же, я раньше никогда не делал, поскольку к тому времени уже был на работе. Помогать жене и детям, подготовиться к предстоящему дню – опыт, наполненный особым смыслом. Это не обязательство, а возможность укрепить нашу связь и шанс стать примером для детей. Затем я отвожу сына и дочь в школу, хотя раньше тоже бездумно делегировал эту обязанность жене. Время, проведенное утром с детьми, когда мы строим планы на день, беседуем, слушаем музыку и танцуем, да, мы устраиваем танцы в машине, бесценно. Теперь, три дня в неделю, мой рабочий день заканчивается в 14.00 вместо 17.00, чтобы я мог забрать детей из школы. Поначалу мне было трудно высвободить эти три часа в рабочем графике, но я очень рад, что мне все же удалось это сделать. В пять часов вечера мы устраиваем семейный ужин, во время которого играем в игру «Алфавит благодарности». Каждый из нас говорит, за что он благодарен, называя в первую очередь то, что начинается с буквы «А». Кроме того, я сижу с детьми, пока они засыпают, читаю им сказку на ночь или рассказываю истории из своего детства. Кстати, замечательный способ сблизиться с детьми и научить их тому, что вы усвоили в жизни. Словом, мой день начинается и заканчивается с самого важного – моей семьи. Я провожу время с детьми утром и перед сном. По субботам я устраиваю детям день развлечений с отцом, что позволяет нам замечательно провести время вместе. Детям это доставляет удовольствие, а моей жене позволяет посвятить целый день себе. Помимо всего прочего, мы с женой каждую неделю обязательно устраиваем романтический ужин, для чего приглашаем няню присмотреть за детьми, а сами отправляемся в ресторан. Все эти перемены произошли не в одночасье, а постепенно. Безусловно, не так уж просто было все изменить, и я до сих пор боюсь, что разразится экономический кризис в стране или у меня лично, и эти мысли усиливают мою одержимость работой, продуктивностью, но, к счастью, я обнаружил, что чем дольше придерживаешься такого образа жизни, тем легче и естественнее он дается. На днях меня пригласили на мероприятие, которое могло стать важным для бизнеса, но я без колебаний отказался, так как этот день провожу с детьми. Впрочем, я все еще далек от совершенства, потому что иногда выхожу из игры, перекладывая все заботы на плечи жены. Однако самый большой прорыв в моих отношениях с семьей состоит в том, что я больше не желаю проводить с детьми достаточно времени только для галочки. Пока дети еще маленькие и тянутся ко мне, этот период, как предупредили более опытные родители, закончится быстрее, чем мне хотелось бы. я стараюсь проводить с ними как можно больше времени». Мой приоритет в отношении детей — больше с ними общаться и позитивно на них влиять, а единственный способ сделать это — полноценно проводить с ними время. Чем больше я общаюсь с детьми, тем крепче наша связь и сильнее влияние на них. Вот я и стремлюсь делать это при каждом удобном случае. Мне хотелось бы быть единственным, кто не жил в согласии с тем, что для него по-настоящему важно, но поделившись новым посланием «Что важнее всего?» составленным после исцеления от болезни с тысячами людей, я понял, что принадлежу к большинству. Если вы тоже попадаете в эту категорию, главное, что вы должны сделать, признать это и пообещать себе изменить такое положение вещей. Будьте честны с собой. Если на первое место вы ставите работу, посвятите себя ей, не испытывая чувства вины. До того, как у меня появилась семья, я был очень доволен тем, что главная для меня – работа. И она до сих пор крайне важна, но сейчас это скорее исключение из правил. Если вы знаете, что вашего внимания требует здоровья, убедитесь, что ваши действия и расписания соответствуют этому приоритету. Имейте в виду, приоритет номер один может и будет меняться. Я уверен, что сейчас для вас важно вовсе не то, что было важно в 15 лет, и все еще не раз изменится, так что не будьте к себе слишком строги в этом отношении. И не бойтесь, что ваш выбор плохо скажется на других целях, ведь как только вы определите приоритет номер один, ваша продуктивность действительно повысится. Что для вас важнее всего? Можете ли вы с уверенностью сказать, что считаете самым важным в своей жизни? Что это? Семья, друзья, здоровье, предназначение? Если вы пока на распутье, давайте попытаемся выяснить это, поскольку успешные состоявшиеся люди всегда четко определяют свои приоритеты и проживают каждый день в соответствии с ними. Я понимаю, что не каждый человек пережил событие, которое в корне изменило его жизнь и помогло понять, в чем ее истинные ценности. Если вы до сих пор ищете ответ на этот вопрос, попробуйте применить другой подход. Давайте на мгновение перенесемся в будущее и представим, что вы живете жизнью мастера чудес. Каждый день вас питают незыблемая вера и экстраординарные усилия, результаты которых позволяют вам чувствовать себя успешным и состоявшимся. Глядя на вас, люди думают, черт возьми, ему удача сама плывет в руки, вот счастливчик. День ото дня вы становитесь все счастливее. Вы уравновешены, поскольку живете в соответствии со своими ценностями и реализовали свой потенциал, и распорядок подтверждает это. Благоприятные возможности открываются повсюду, но вы можете сказать «нет» большинству из них, потому что используете только те, которые согласовываются с вашими приоритетами. Понимая, что вы стали мастером чудес, скажите, что вы больше всего цените в жизни? Семью? Здоровье? Работу? Деньги? Развлечения? Вклад в общество или духовность и личностный рост? Как вы это поняли? Какие виды деятельности в вашем расписании поддерживают ваши ценности и высший приоритет? Возможно, я слишком долго описываю эту тему. Однако выяснить, что для вас ценнее всего, очень важно для определения миссии. Чудеса, особенно явные и измеримые, гораздо легче творить, если руководствуешься ценностями и приоритетом. В противном случае вы чувствуете себя так, будто разрываетесь между важными делами, лихорадочно пытаясь определить, на что направить энергию в данный момент. После того, как определите приоритет номер один, вернитесь к списку целей. Если вы еще не поставили их на год, 10 лет или на всю жизнь, Поставьте на паузу аудиокнигу и потратьте на это несколько минут. Напишите, чего вы намерены достичь в ближайшие месяцы. Не беспокойтесь, если ваши цели будут не идеальными. Просто начните с первого, что придет вам в голову. Что бы вы хотели улучшить в каждой из следующих областей? Здоровье и физическая форма, семья, друзья, работа, деньги, развлечения, личностный рост, духовное развитие, благотворительность. Теперь, анализируя, что из написанного может стать вашим приоритетом, ответьте на такой вопрос. Какая из этих целей позволит мне развить качества, необходимые для достижения того, к чему я стремлюсь? Эта цель продвинет вас на пути к превращению в мастера чудес, обладающего такими качествами, как дисциплина, стойкость, упорство и, главное, незыблемая вера и экстраординарные усилия. Соответствует ли эта цель тем ценностям, согласно которым вы стремитесь жить? Если нет, измените либо цель, либо ценность. Помните, вам необходимо направить всю свою энергию на формирование новой идентичности. Значит, ваша высшая цель и высшая ценность должны гармонировать. Не отказывайтесь от целей, которые кажутся пугающими или труднодостижимыми. Возможно, все. Они выведут вас из зоны комфорта, заставив изменить образ жизни. Так что убедитесь, что для вас это важно. Нужно ли для снижения веса развивать в себе качество «Мастера чудес», а для создания бизнеса, смены карьеры, написания книги, участия в марафоне, удвоения дохода? Такую роль сыграли в моей жизни две последние цели. Как только вы поймете, какая цель наиболее эффективно приблизит вас к новой идентичности – Она станет вашей миссией. Я намеренно использую это слово, в том числе в своей жизни, поскольку оно задает более серьезный тон и подразумевает более высокий замысел. По определению в словаре Уэбстера, цель — это результат, на получение которого направлены усилия. Ставить цели интересно. Представляешь себе, как происходят замечательные события, а если нет, просто выбираешь новые цели и развлекаешься, мысленно рисуя, как они сбываются. В конечном счете, все это напоминает кино. Миссия подразумевает иной уровень приверженности. Сотня целей никогда не будет значить столько же, сколько одна миссия. Военные выполняют миссии, гуманитарные организации выполняют миссии. Значимость миссии существенно отличается от значимости цели, а стремление обычно связано с масштабным видением. Поэтому другое слово создаст и другой опыт. Цели – Множество желаний, которые мы хотим осуществить. Миссия — один замысел, который мы обязуемся осуществить во что бы то ни стало. Помните, для определения миссии, если вы еще этого не сделали, вам придется проанализировать все свои цели и ответить на вопрос, какая цель позволит мне развить качества, необходимые для достижения того, к чему я стремлюсь. Итак, определив миссию, вы сделали первый шаг. Не паникуйте. Возможно, вы задаетесь вопросом, как достичь такой амбициозной цели. Мы не будем пока подробно останавливаться на поиске ответа, но непременно поговорим об этом в главе 8. Сейчас лишь скажу, что это гораздо легче, чем вам кажется. Так что вперед. Создайте страховочные сети для своей миссии. Если бы вы были начинающим кнотоходцем, признаться, я тоже не принадлежу к их числу, то прежде чем сделать хоть шаг по канату, убедились бы в том, что внизу натянута страховочная сеть. То же самое следует делать при любом начинании, которое страшит и выходит за пределы зоны комфорта. Первая трудная задача при сотворении чуда — пробудить в себе незыблемую веру в успех. Об этом подробнее рассказывается в следующей главе. Чем больше нам удастся приблизить свою миссию к категории вероятных, тем больше шансов сохранить заинтересованность ею. Прежде чем вы приступите к реализации миссии, предлагаю вам несколько стратегий, которые повысят ваши шансы на ее выполнение. Устанавливайте ежемесячные миссии и добивайтесь за 30 дней большего, чем многие за целый год. Каждый Новый год – волнующее время для тех, кто пытается достичь поставленных целей. В этот праздник можно подвести итоги за прошедший год и поставить перед собой новые цели на 12 месяцев. Тем не менее, каждый год миллионы людей ставят цели и по той или иной причине не достигают их. Почему? Однажды я прочитал замечательную книгу «12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев?» открывшую мне глаза на представление о том, что год — это долгий период. Может, даже слишком долгий. Вы еще не стали на путь достижения своих целей к концу января. Что ж, не беда, ведь у вас остается 11 месяцев. Но вы все еще не стали на этот путь к концу апреля. Не беспокойтесь, впереди еще май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, чтобы наверстать упущенное. Уйма времени, не правда ли? К сожалению, ставя перед собой долгосрочные цели, мы теряем бесценное чувство неотложности. Прокрастинация в сочетании с нереалистичным оптимизмом заставляет нас думать, что впереди еще много времени. Откладывать дела – это роскошь, которую, как нам ошибочно кажется, мы можем себе позволить. Этот цикл влечет за собой упущенные возможности, недостигнутые цели и нереализованный потенциал. Что если бы вместо того, чтобы давать себе фору в 12 месяцев, вы отвели бы себе всего один? А что если бы каждый месяц наступал Новый год? Рассматривайте каждый месяц как возможность проанализировать свой прогресс, поставить новые цели и начать с чистого листа. Определение миссии на каждый месяц, то есть ежемесячно одна цель для продвижения к большой миссии, позволит вам сосредоточиваться на ней на протяжении 30 дней, а также вселит в вас чувство срочности выполняемого дела и в итоге приведет к реализации высшей миссии, формированию образа мышления и поведения мастера чудес. Организуйте окружающую обстановку. Часто мы, сами того не осознавая, сами создаем препятствия на пути к цели. Мы утверждаем, что хотим похудеть на 10 килограммов, но при этом запасаемся печеньем и газировкой. Мы собираемся медитировать по утрам или делать гимнастику, но проверяем телефон и погружаемся в просмотр электронной почты, социальных сетей и бесконечного списка дел в дневнике. Мы заявляем о грандиозных планах, но в расписании не выделяем время на их реализацию. Оцените свою среду и проанализируйте распорядок дня, чтобы убедиться, что вас ничто не будет отвлекать от приоритета номер один. В идеале нужно несколько раз вписывать пункт выполнения миссии и выделить для него время в начале дня, чтобы в первую очередь решать самые важные задачи, поскольку чем дольше вы ждете, тем выше вероятность отложить их на завтра. Признайтесь, вы не раз так делали. Кроме того, это лучший способ заняться их выполнением, пока у вас много энергии и ясная голова. Если вы планируете отправиться в тренажерный зал после работы, а не с утра, положите в автомобиль спортивную сумку. Можете даже переодеться в спортивную одежду до ухода из офиса. Облегчите себе достижение цели. Если вы хотите привлечь больше клиентов, выберите спокойное тихое место для звонков и встреч. Если собираетесь изучить иностранный язык, обложитесь книгами, найдите радиостанции и носители языка. Я уже объяснял, как создать эмоциональное пространство для сотворения чудес, а теперь вам нужно организовать физическое пространство. Кроме того, подумайте о тех, кто вас окружает. Если рядом с вами люди, которые постоянно ищут отговорки и ничего не добиваются в жизни, то вы вряд ли заразитесь от них мотивацией. Ищите тех, кто уже делает то, что собираетесь делать вы, или хотя бы тех, кто во главу угла ставит приоритет номер один и добивается успеха. Сегодня, когда мой распорядок дня ориентирован на семью, выполнение этой миссии, по сути, происходит на автопилоте. Я перенаправил внимание на исцеление и здоровье, чтобы жить долго и счастливо со своей семьей. Поэтому я организовал обстановку вокруг себя так, чтобы она этому способствовала. Каждое утро 10 минут я произношу аффирмации об избавлении от болезни, после чего следует 10-минутная медитация на ту же тему, а затем чтение 10 страниц книги об онкологических заболеваниях, которые учат меня поддерживать ремиссию. Каждое утро я пью приготовленную своими руками воду с органическим лимоном и ем вкусные растительные продукты. Я купил капсулу озоновой сауны и устраиваю себе ее 3 раза в неделю. Ежедневно я принимаю около 30 пищевых добавок с доказанной эффективностью в лечении моего типа рака и раз в неделю делаю кофейную клизму. Я намеренно обустроил свой быт для поддержания миссии. Подобно первой миссии, действия ради исцеления от рака тоже выполняются автоматически, и я могу переключиться на что-нибудь другое. Когда вы приведете свой распорядок дня в соответствии с миссией и организуете обстановку так, чтобы она поддерживала каждую вашу миссию, со временем вы научитесь все делать автоматически и перенаправить внимание на другие цели. Благодаря развитию качеств Мастера Чудес вы сможете быстрее достигать такого состояния. Найдите ресурс для подотчетности. Я знаю, как легко выбиться из сил и все бросить, когда пытаешься делать то, чего никогда не делал раньше. В этом случае целесообразно окружить себя единомышленниками. Формирование группы поддержки позволит вам отчитываться, оставаться стойким, не сдаваться в трудную минуту и видеть перспективу. То есть это окажет неоценимую помощь в выполнении миссии. Прежде всего, вы требуете друг от друга честного отчета о реализации своего плана. Честность — это своевременное выполнение своих обещаний, без исключений и отговорок. Руководствуясь принципом кристальной честности, вы обретаете способность творить жизнь словом, поскольку если вы дали слово и держите его, считайте, что все уже сделано, иначе говоря, это неизбежно. На самом деле всегда быть честным не так просто, особенно если вы привыкли откладывать дела на потом и искать себе оправдание. Порой отговорки значат для нас больше, чем данное слово. Как вы определите, склонны ли оправдывать свою необязательность? Что произойдет, если вы не уложитесь в срок? На что потратятся ваше внимание и креативность? Вместо того, чтобы приложить экстраординарные усилия и во что бы то ни стало выполнить обязательства, Вы неосознанно придумываете оправдания, которые, как вы надеетесь, снимут с вас ответственность и позволят ослабить усилия, а то и прекратить их прилагать. Детская отговорка «Собака съела мою тетрадь с домашним заданием» — ничто иное, как изощренная попытка избежать ответственности. Не падайте духом, если вдруг застали себя за этим занятием. Большинство людей так поступают. Вот почему важно окружить себя теми, кто привержен раскрытию собственного потенциала и достижению целей. Это и есть ваша страховочная сеть. Эти люди могут потребовать отчета о выполнении обещаний и призовут вас к ответу за отговорки и оправдания. Они будут поддерживать и подбадривать вас. Давайте посмотрим правде в глаза. Не существует прямого пути к любой цели. Вас ждут взлеты и падения, хорошие и плохие дни. А когда вы устанете и захотите сдаться, страховочная сеть поймает вас. Вот что важно, если вы стремитесь к успеху. Это все равно, что иметь группу преданных вам тренеров. Однако вы должны вести себя так же, оказывать поддержку другим. Кстати, это пробуждает в человеке лучшее. Привлечение к ответственности помогает самим стать ответственнее. Команда мастеров чудес, или назовите их как хотите, может предложить вам различные подходы и стратегии, если вы застрянете в пути, благодаря чему вы быстрее обретете ясность и двинетесь дальше. Несмотря на то, что поддержка не избавит вас от страха неудачи, общение с группой единомышленников, в которой у каждого своя история достижений, бесценно. Если у вас нет такой группы, или вы не командный игрок, найдите себе партнера для отчета. Этот человек должен выполнять те же функции, что и группа, при условии, что у вас есть время регулярно с ним беседовать, и он весьма непреклонен в требовании отчета. Мои партнеры – двое соавторов книг из серии «Магия утра». Это Кэмерон Геральт, соавтор книги «Магия утра для предпринимателей. Поднимитесь на новый уровень, чтобы вывести на следующий уровень свой бизнес». И Джо Полиш, соавтор книги «Магия утра для борьбы с зависимостью. Избавьтесь от прежнего себя в пользу того, кем вы можете стать». Они ежедневно связываются друг с другом, а для взаимной отчетности пользуются приложением для отслеживания целей «Commit to 3», в котором необходимо каждый день указывать три важные задачи и следить за их выполнением. Рядом с вами должен быть человек, который поддержит и заставит вас быть честным с собой. Рекомендую не привлекать для этого жену, мужа или другого члена семьи, поскольку они будут к вам снисходительны и могут позволить вам все бросить. Прямо сейчас выделите в своем расписании время на поиск партнера для отчета, поскольку от этого может зависеть ваш успех. Ищите наставника или наставников из числа мастеров чудес. Кто знает, где вы его встретите. Иметь хотя бы одного наставника очень полезно, поскольку все мы ограничены одной точкой зрения, собственной. Таким человеком может стать кто-то из членов вашей команды мастеров чудес или даже тот, кого вы выбрали в партнеры для отчета. Наставник может призвать вас к ответственности, но во многих случаях он откроет вам глаза на более широкий круг возможностей. Наставники дают советы, указывают путь, иногда на основании собственного опыта в достижении той самой цели, к которой вы стремитесь. Порой наставник может просто знать вас достаточно хорошо, чтобы видеть путь, который вы даже не рассматривали из-за неуверенности в возможности его пройти. Джон Бергов, я уже упоминал о нем ранее, относится ко второй категории наставников. Он положительно влиял на меня последние 20 лет, пожалуй, сильнее остальных. Однако при нашей первой встрече я вряд ли мог бы представить его своим наставникам. Во-первых, он младше меня. Во-вторых, мы были непримиримыми соперниками в катках. Джон пришел в компанию через полтора года после меня и быстро побил почти все мои рекорды в продажах. Я до сих пор помню неловкость на конференции по продажам, когда буквально перед ней он превзошел мой драгоценный рекорд продаж в пуш-период. На протяжении следующего года мы узнавали друг друга лучше и со временем стали близкими друзьями. Оказалось, что Джон замечательный человек. Отчасти по этой причине ему удалось превзойти лучших торговых агентов, в том числе и с многолетним опытом, за всю историю компании, хоть он и был моложе и неопытнее. В 2001 году, когда я все еще работал в Катко, меня пригласили в другую компанию продавать продукцию на условиях частичной занятости. Мне показалось, что это неплохой способ диверсифицировать доход, и я позвонил Джону, чтобы выяснить, не хочет ли он работать вместе со мной. Его ответ, хоть и неожиданный, полностью изменил вектор моей жизни. «Хелл, что ты делаешь?» — серьезным тоном сказал Джон. «Послушай, приятель, ты едва не умер и думал, что никогда не сможешь ходить, но все же встал на ноги. Знаю, тебе это кажется пустяками, поскольку ты просто сделал то, что было естественно, но это не совсем обычно». «Джон заявил, что я должен поделиться своей историей и рассказать людям о том, как я преодолел несчастье, чтобы они могли сделать то же самое. На твоем месте я посвящал бы каждую свободную минуту написанию книги» а не торговал бы продуктами еще одной компании. Обдумав слова Джона, я понял, что он прав. Тот разговор помог мне заняться делом всей моей жизни, стать писателем и мотивационным оратором. Однако при первой встрече с Джоном я даже представить не мог, что однажды он кардинальным образом повлияет на мою жизнь. Поэтому и призываю людей прислушиваться к хорошим советам, которые можно получить из самых невероятных источников. И это замечательно. Чем больше мы стремимся учиться у разных людей и охотнее принимаем обратную связь, тем выше шанс найти наставников и узнать, как приблизиться к жизни десятого уровня. Сообщите о своей миссии. Для того, чтобы закрепить приверженность своей миссии и без устали нести ответственность за ее выполнение, во всеуслышание заявите о ней. Расскажите близким о том, к чему стремитесь, и почему отдаете этому все силы, несмотря ни на что. Ведь по-другому просто быть не может. Конечно, бытует мнение, что не стоит делиться своими планами, что следует показывать, а не рассказывать о результатах, поскольку все еще может измениться. Тем не менее, возможность поделиться своими намерениями иногда решает все. Без этого остановиться на полпути гораздо легче, мы постоянно так поступаем. Я знаю, какое влияние оказывает такой подход, поскольку сам несколько раз экспериментировал с ним. Я сформировал команду из торговых агентов, которые тоже стремились обеспечить объем продаж в двести тысяч долларов, когда поставил перед собой такую цель. Благодаря этому они узнали о моей миссии, и каждый получил необходимую поддержку и партнера для отчета». Я взял на себя еще более серьезное обязательство, когда решив участвовать в ультрамарафоне на дистанцию 84 километра для сбора средств на благотворительность. При каких обстоятельствах это произошло? Я отдаю должное всем бегунам мира, но я не один из них. На самом деле я ненавижу бег, всегда ненавидел, хотя тут нечем гордиться». Тем не менее, в середине 2008 года я решил бежать ультрамарафон именно потому, что ненавидел бег. Звучит нелогично, знаю. Как-то раз во время утреннего ритуала мне в голову пришла мысль. Хотел бы я знать, кем нужно стать, чтобы пробежать 84 километра. Я не знаком с такими людьми, никогда с ними не встречался. Интересно, каким должен быть такой человек?» Мне казалось, что бегуны гораздо более дисциплинированные и способные, чем я. Черт возьми, вероятно, им по плечу достичь чего угодно. Мне тоже очень хотелось стать таким. Поэтому я предпринял два шага, чтобы заручиться поддержкой и получить возможность отчитываться перед кем-нибудь в выполнении своего плана подготовки к марафону. Во-первых, я зашел в Фейсбук и публично пообещал пробежать ультрамарафон ради сбора денег в пользу моей любимой благотворительной организации. Придав гласности свое намерение, я получил необходимый мне рычаг самоконтроля, чтобы довести дело до конца. Я подумал, что даже если теперь мне захочется все бросить, а такое бывает со всеми на пути к чудесам, я не захочу выглядеть безответственным человеком, который сначала решил собрать деньги на благотворительность, а потом передумал. Затем я заказал книгу «Инструкции по марафону для небегунов». К счастью, три моих друга, Джеймс Хилл, Алиша Андерер и Фавиан Валенсия, были готовы бежать ультрамарафон вместе со мной. Мы называли друг друга ультрадрузьями. В конечном счете мы сделали это, и хотя я не могу говорить за них, я по-прежнему ненавижу бегать. И знаете, что я сделал за это время? Не только встретил человека, способного пробежать марафон, но и стал им. С тех пор моя жизнь еще больше изменилась к лучшему. С той минуты, как вы оглашаете перед всеми свое намерение, не может быть и речи о капитуляции, ведь вы уважаете этих людей и цените их отношения. Принцип «миссия» приводит к достижению многих целей в действии. История моего друга и бывшего коллеги из Катка, Джона Израэля, если бы не работа в Катка, пожалуй, у меня не было бы друзей. Еще один наглядный пример того, как следование миссии приводит к достижению других важных целей. Кстати, прозвище Джона «Мистер Спасибо». В общем, он возложил на себя миссию приумножить благодарность на планете на 1%, рассылая благодарственные открытки». За первый год Джон поставил перед собой цель писать от руки по 5 открыток каждый день они должны были быть адресованы разным людям джон мог отправлять одному и тому же человеку максимум три письма в год интересно не правда ли подход джона к другим жизненным целям тоже был весьма оригинален все остальные цели он рассматривал сквозь призму миссии быть благодарным что и позволило ему сделать так много в том году у него родился ребенок он переехал на другой конец страны и создал сообщество отцов единомышленников из числа «Мастеров чудес». Благодаря своей миссии связи Джона быстро расширялись, его сообщество росло, и он провел свой лучший год в катка продав товары на 445 тысяч долларов. Параллельно ему удалось выполнить и другую миссию. Он подписал и отправил 1825 благодарственных открыток. Все это привело к тому, что Джону было за что благодарить судьбу. Все его цели выстроились за миссией, которая поддерживала его выполнение практически всего, что он решил сделать в том году. Не забывайте о других целях. Итак, мы пришли к выводу о необходимости определить и выбрать единственную цель в качестве высшего приоритета – своей миссии. Однако это не значит, что нужно отложить все остальное. Просто миссия должна выполняться в первую очередь. После этого можно браться за что угодно. Если вы помните, год, когда я удвоил свой лучший показатель объема продаж, стал одним из самых удачных в плане достижения практически всех моих целей. Определение миссии заставляет вас правильно распределять время и сосредоточиваться на одной цели в порядке важности, что гораздо эффективнее и результативнее, чем, проснувшись, хвататься за самые легкие дела. На самом деле, достичь множества целей, когда фокус внимания направлен на одну цель, гораздо проще. Теперь… После того, как мы обсудили истинное предназначение цели и способы определения миссии, вы сможете глубже изучить два решения, которые вам предстоит принять, чтобы стать мастером чудес и продвинуть свои грандиозные цели от возможного к вероятному и неизбежному. Если твердое намерение достичь большой цели вас пугает и по-прежнему кажется немыслимым, прослушайте эту главу еще раз.